не было и в помине. Она чуть приподнялась, как после долгого сна. Сились осознать, где начинается явь и заканчиваются сновидения. «Очнулась». Над ней склонился Вергис, как водится, хмурый и немногословный. «Это хорошо. Что видала?» «Калму», — прошептала девочка.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 а чтобы не убежал, заморозила в льдине. Сказала, если придем к ней сей же день вместе, то она мозаику живым отпустит. Еще сказала, чем дольше он во льду просидит, тем меньше в нем жизни останется. — Стало быть, старуха меня видеть желает, — процидил Вергис. — Что ж, можно и свидеться.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 Он умолк на полуслове, нахмурившись, выпрямился и пошел вверх по холму к своему дубу. Кирья, сидя на траве, проводила его взглядом. Не захотел объясняться. Мне сказывать не хочет. Или калма правду сказала? Она разжала кулак, рассматривая костяную дудку из леса за кромкой мира. До того она собиралась отдать ее Вергизу, а теперь что-то передумала. Когда Кирия поднялась на лесистый холм, она сразу увидела Вергиза. Он сидел на пороге своего дупла, упершись руками в его края. Глаза его были чуть прикрыты, но гостью он определенно не видел. Доказалось, и вовсе забыл о ней. Кирия же вдруг охнула. Прямо меж корней могучего дерева, приподняв серые палые листья, вылез гриб-боровик.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 Уже начинало темнеть. Пожалуй, они не успеют добраться до вержи, когда наступит совсем непроглядная ночь. Небо серое, низкое. За тучами луны не углядишь. Да как же мы пойдем? Ногами! Буркнул Вергис. Ведь уже смеркается. Ведун собрался уже спускаться с холма, но остановился. Удивленно поглядел на девочку и вдруг рассмеялся. Как-то страшно. Словно ворон раскаркался. У Кирьи даже мурашки по коже забегали. «Неужели ты ничего не поняла? Ты же калми за кромку в гости сходила. Тут свет видала, а сама здесь с закрытыми глазами лежала. Думаешь, я тебя туда отправил?» «А то как же!» Опасливо поглядывая на старика, подтвердила Кирья.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 Тени были резче, и в то же время все имело непривычные цвета, но от этого мир становился только занятнее. «Видела?» — сурово спросил Вергис. «Да», — завороженно ответила Кирия, разглядывая невероятную картину. «А теперь открой глаза и не смотри ими». Ее подмывало вновь спросить, как такое возможно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 В памяти кирьи пронеслись угодья калмы, какими она видела их с высоты. Диковинные леса, обитающие в них страшные звери. «Щучий ящер!» Она будто воочию увидела зубастого хозяина бобровой хатки и затараторила. «Дедка Вергис, детка Вергис, я тут вот еще что вспомнила. Там мозаику тварь желтоглазая сторожит, вроде лапчатой щуки».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 Кирия едва держалась на ногах от усталости. Глаза ее слепались, но она старалась не подавать виду и держаться вровень с незнающим устали стариком. «Здесь!» Деревья, наконец, расступились, и Вергис указал на тихий широкий ручей, несущий свои темные воды к студенной вирже. Недалеко от берега высилась большая груда веток и тонких деревьев, наваленных одно на другое. От груды веялась зимний стужей. Ветки и листья покрывались кристой белой иней, хотя до ночных заморозков было еще далеко. Даже вода вокруг хатки покрылась прозрачной пленкой льда. Вергис приблизился к кромке воды и начал водить раскрытой ладонью над крышей бобровой хатки.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 Вергис, не глядя на девочку, велел. «Давай, тяни!» Кири уже не чувствовала ни рук, ни ног, когда между двумя стволами появилось темное окно провала. Вергис поднапрягся, сдвинул в сторону толстый ствол подгрызенной сосны, эдакой силы Кири от него не ожидала, и заглянул внутрь. «Ишь ты! И здесь Калма не поленилась!» «Что там?» — попыталась заглянуть Кирья. «Ну, брысь! Тут целая сеть заклятий сплетена. Глазом ее не увидать. сунешься без головы останешься. Считанные дни кровь побелеет, сквозь кожу проступит, и помрешь в муках. Ну, да что она наплела, то и я расплету. Отойди-ка подальше, пока не позову».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 Вергис приподнял лежащее на полу, усыпанном опилками, тяжеленное ледяное полено и, кряхтя, приподнял его над собой. «Хватай, я подтолкну!» Сквозь прозрачный лед на девочку глядело до боли знакомое лицо мозаики. Он будто силился что-то сказать. Закрыться от наводимых калмой чарда так и застыл.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 И вскоре мозаика уже лежал в траве. Мать, сыра, земля! Зашептал Вергис, держа ладони над грудью и лицом внука. Забери воду своему семени, дай жизнь семени моему. Как я тебе, так и ты мне. Кирья увидела, как прозрачный лед становится все более тусклым и начинает трескаться, а затем стекать вниз и тут же, не оставляя лужи,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 Кирья увидела, как рука старика смыкается на вырезанный из лосиного рога рукояти ножа. Он выхватил его. Клинок с ладонь длиной был совершенно прозрачным, будто сам вырублен изо льда. Заметив оружие, чудище остановилось и попятилось, но затем внезапно прыгнуло вперед, норовя схватить Вергиза с левого бока. Тот ловко отступил, развернулся.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 Рождение калмы пятилось, зловеще хрипя и грозно клацая челюстями. Каждый раз удары Вергиза наносили зверю раны, однако тот продолжал пятиться. Хвост его уже скрылся в темном провале лаза, когда Вергиз вскочил ему на спину, подхватил за нижнюю челюсть, задрал голову, занес заговоренный нож для решающего удара. И тут.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 Она все наперед знала, заподню приготовила. Ближайшие кусты затрещали, и Вергизова стая свирепо рыча бросилась на чудище. Кирия невольно зажмурилась. Она слышала взвизги, клацание зубов, удары хвоста, поскуливание отлетевших животных. Они и скопом его не осилят», — подумала Кирия. Бежать надо, спасаться. А как же мозаика? «Вергис, стая!» «Беги!» — требовал страх внутри ее. «Им всем уже конец, а ты выживешь!» «Нет, так нельзя!» Кирия тряхнула головой. «Надо хоть дубину какую найти, руками чудище не одолеть!» Ей вспомнился мозаика, крадущийся с обломанной веткой...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 При первых же звуках тот отпрянул, задрожал и издал дикий надсадный виск. А в следующее мгновение неведомая сила будто разорвала его натрая. Кирия успела увидеть огромного седого бобра, существо, напоминающее волка и бьющую хвостом по земле щуку в четыре шага длиной. Еще миг и, алчно урча, стая набросилась на то, что осталось от творения калмы. Кирия бессильно села на землю рядом с мозаикой. — Сейчас, миленький, сейчас. Чуть оклемаюсь. — Ловко ты это все устроила, — послышался за ее спиной знакомый голос высокой локши. Кирья попыталась вскочить, и ноги ее тут же подкосились. Ну, хватит! насмешливо произнесла хозяйка Ивовой Керемети, выходя из-за деревьев. Неужели впрямь сбежать от меня думала? Ну да ладно. От Вергиза избавились и зато тебе поклон. А теперь пойдем. Никуда я не пойду, устало подняла голову девочка. Я с мозаикой останусь. Мозайку я так и быть не трону. Безразлично взглянув на мальчика, бросила Локша. «Если суждено ему, выживет. А нет, так мне до того и дела нет. А ты со мной пойдешь». «Не пойду», — отрезала Кирия. «Нет», — удивилась Локша. «На дядик что ли, надеешься? Или не помнишь ее?» Добродея подняла кулак, и Кирия заметила в нем белое обрезанное перышко. Ту самую беззвучную свистульку, еще миг, и потерявшая волю стая бросится на утек. Уберойся! процедила Кирья, переполняясь холодной яростью. Она вновь поднесла к губам костяную дудку калмы, вокруг, будто вихрь пронесся. С деревьев на землю полетели ветки, закрехтели стволы, держась корнями за холодную землю. Зажатая в кулаке локша свистулька вдруг раскрылась, подобно цветку, да и развалилась вовсе. Словно осознав это, стая с рычанием обернулась к хозяйке Керемети. Теперь попробуй, совладай с ними. Торжествующе крикнула девочка. Не слушая ее, высокая локша крутанулась на месте. Руки ее обернулись широкими белыми крыльями. Она всплеснула ими и в единый миг исчезла в рассветном небе. Тут же, забыв о ней, кирье бросилось к мозаике. Теряя силы от усталости, она прильнула к холодному телу.